25. -е. В этот раз выбирать конечную точку оказалось чуть проще, но мне все равно понадобилось сосредоточиться, выбирая из множества воспоминаний нужное. «Стоять! Кто здесь?» Раздался хорошо знакомый возглас охраны, и несколько ярких фонарей осветили меня с головы до ног. «Эвакуатор дома! Дайте рацию для связи!» — крикнул я, и через несколько секунд фонари погасли. Рядом с военными стоял усталый, но в меру довольный Михаил. «Все, рация отменяется. Нужна группа медиков, у меня тут люди с крайним истощением». «Понял, сейчас будет», — кивнул наш танк, и через минуту ученых уже выволакивали на носилках. Быстро, слажено и организованно. Лишь Степан все еще сопротивлялся, отказываясь уйти от своего прибора. «Так, что конкретно вам нужно?» — спросил я окинув взглядом несколько сведенных вместе столов и набросанных на них схем. «Все это, вы можете мне не верить, но я готов сделать прорыв, которого человечество не знало со времен изобретения электричества», – горячо сказал Бородач. «Возможно, это прозвучит как безумие, но у меня почти получилось». «Безумие! Я только что открыл пространственную дверь на другой конец Москвы, так что вряд ли меня что-то может удивить», – хмыкнул я а затем, дотронувшись до стола, переместил его вместе со всем наваленным сверху в подпространство. Ученый едва успел схватить воздух руками и уставился на меня, полным непонимания и обреченности глазами. «Куда вы дели мою работу?» – спросил Степан охрипшим голосом. «Перенес в вашу новую лабораторию в безопасное место. Отправляйтесь следом за остальными. Мне нужно найти радиоактивные материалы», – сказал я, показывая на открытую дверь портала. «Хорошо, я пойду. Но искать материалы нет нужды. Я использовал их все при строительстве реактора. Вот он!» С этими словами ученый показал настоящий в углу цилиндр, больше всего напоминающий цистерну. «Сколько весит?» — без особой надежды спросил я. «Судя по виду, тут было не меньше пяти тонн, если не все семь. А такую махину я, может, и смогу передвинуть, но только с полным запасом энергии». Вот только при открытии двери я использовал все, что было для стабилизации портала. «Понятия не имею, никогда не задумывался об этом», — в растерянности ответил ученый. Вздохнув, я подошел к емкости и, положив на нее руку, попробовал оценить затраты энергии на телепорт. Похоже, сумел взять только кожух, но и его передвижение требовало треть полоски энергии. Значит, забрать его целиком не выйдет. Разобрать, чтобы добраться до нужных мне материалов. «Насколько опасно то, что внутри кожуха?» – спросил я. «Если его вскрыть без должной защиты и подготовки, мы схватим смертельную дозу радиации за считанные секунды», – ответил Степан. «В чем дело?» – окрикнул меня Михаил, стоящий по ту сторону портала. «Заберите ученого и освободите пространство рядом с пирамидой», – сказал я, активируя нужные воспоминания, чтобы никого не было в радиусе 100 метров. «Это будет несколько проблематично», – Через десяток секунд ответил Михаил. «После того, как Яндур сбежал, мы оцепили периметр, но...» «В смысле Яндур сбежал?» Удивленно обернулся я. «Исчез вместе со своими охранниками, а спустя пару часов на связь перестал выходить отряд одаренных во главе с магистром», ответил Михаил. «Теперь в штабе нас осталось трое, ты, я и зая». «Какого черта?» пробормотал я, пытаясь осознать, что все это значит но потом помотал головой, вытряхивая лишние мысли. «Ладно, после. Забирай ученого. Мне нужно сосредоточиться. И постарайся убрать от пирамиды всех без радиационной защиты». «Понял. Погоди минуту. Тебе достанут один из костюмов», — посоветовал Михаил. Я кивнул, больше не глядя на него. Все должно быть максимально быстро, буквально одним движением. Дотянуться до сердцевины, сияющей зачерненным окошком, схватить ее и тут же перенести к пирамиде. Надеюсь, кристаллит будет рад подарку. Костюм и вправду принесли через минуту. А еще почти три я его надевал. Вот уж в самом деле делалось не для удобства, а для максимальной безопасности. Но сейчас я за такие предосторожности был даже благодарен. Кто его знает, не останется ли у меня острой лучевой болезни после воскрешения. Да и умирать от нее, чувствуя, как органы отказывают один за другим, удовольствие не из приятных. Всем отойти! «Режим повышенной опасности!» Прокричали по ту сторону. Я прикрыл телепорт, чтобы в случае чего просто бросить находку тут же. К тому же чужие голоса меня отвлекали, а сейчас нужно было обойтись без ошибок. Зажав в толстой резиновой перчатке кинжал, я несколько раз представил, как прорезаю щель в металлическом кожухе. Отработал круговое движение кистью и только когда понял, что лучше все равно уже не смогу, начал действовать. Раз. Кинжал делает оборот, вырезая аккуратную дыру в обшивке. 2. Я хватаю сияющий центр, сжимая его в кулаке. 3. Телепорт переносит меня на вершину пирамиды. 4. Сияние утопает в трещине между защитными пластинами. 5. Я отступаю на шаг, глядя, как начинают светиться мелькающие иероглифы и непонятные символы. А затем все кончилось, одновременно начавшись. Я почувствовал, как управляющие стерни Яндура разом лопнули, истончившись, как вся поверхность кристаллида вновь стала подчинена его воле, как меня начали выталкивать из ближнего радиуса. Угроза, исходящая от стоящего дворе штаба СВР пирамиды, стала запредельной. Но я уже ничего не мог с этим поделать. А затем она испарилась. Я больше не чувствовал опасности только полное удовлетворение, сравнимое с эйфорией и запредельным счастьем. Ярость, такая знакомая любому живому существу, исчезла. Кристаллит изменился, и даже символы на его гранях налились новым светом. Несколько секунд я стоял рядом с его основанием, а затем защитный костюм осыпался пылью. Оглянувшись, я понял, что с остальными все в полном порядке, а затем мне стало тепло, хорошо и приятно. Я не видел никаких картинок в мозгу, не было просветления или видений, как в прошлом. Вместо этого я почувствовал вопрос, будто это были мои собственные мысли. «Чего, Чего ты, хочешь? ты хочешь?» «Жизни», – не задумываясь, ответил я. «Не только для меня, для всех моих сородичей. Хочу, чтобы люди выжили в этой и последующих войнах» чтобы они развились, сумели покорить звезды. Но прямо сейчас, чтобы выжили в предстоящих испытаниях, ты поможешь?» «Всем, чем Всем смогу», смогу. — ответила обретшее новое самосознание существо. И я не стал скромничать с вопросами. Уже через полчаса, поглотив посох рептайдов, наставник выдал нам целую серию компактных устройств, реагирующих на наши души. Да, у них был длинный список недостатков. В конце концов, это всего лишь копия. Да и условий создания оригинала никто не знал. Для применения приходилось стоять на одном месте. Каждую секунду оно жрало душу бойца, и луч не отличался большим углом или радиусом действия. Но спецы расхватали эти фонарики, стоило узнать об их свойствах. Спустя несколько часов очередная группа одаренных охотников напоролась на оперативный отряд и была вырезана подчистую. Из минусов – На поле боя осталось несколько объединившихся аномалий. Бойцы не смогли подобрать жемчужины, и те вскоре превратились в новый источник угрозы. Я же в тот момент был предельно занят. Наставник пожелал изменить несколько человек, и мы не стали отказываться. Следом за мной свои золотые татуировки получил Михаил, Зая, Борис и новоприбывший Степан. При этом на кандидатуре последнего настаивал сам кристалит, стоило ученому появиться поблизости. Это позволило войти в мысленный диалог крутую наставнику, и они так увлеклись, что отрывать их пришлось насильно. После того, как я чуть отдохнул, перекусил и опробовал нулификатор на практике. Полезная вещь, но слишком отбирающая энергию, как и любая способность первого ранга, используемая на полную катушку. Но кого это волновало? Стоило нескольким отрядам схватиться с охотниками и прикончить пару особенно наглых тварей, как нападения прекратились по всему фронту. Облученный нулификатором не мог сбежать и умирал, сколько бы у него ни было жизней, точно так же, как самое обычное существо. И это давало нам такой желанный шанс. Группу магистра засекли в 17 километрах на северо-запад, сообщил Борис, когда я вернулся в штаб. Это тоже направление, откуда приближается летающий остров. «Какого черта он там забыл?» – устало спросил я, падая в мягкое кресло. «Понятия не имею, но это и не важно. Лучше посмотри сюда». Разведчик увеличил изображение на карте. Вначале я не понял, что вижу, а потом как понял. Толпы монстров, разделенных небольшими пустыми промежутками. «Словно несколько армий со своими флагами и шатрами предводителей, стоящих у одной горы. Вот только никакой горы не было, по крайней мере пока. Они ждут прибытия хозяев?» – спросил я, указывая на свободное место, к которому подступали самые дорогие и яркие шатры. «Верно, мы уже попытались нанести упреждающий удар. Не вышло», – предугадав мой вопрос, сказал Борис. «Они под куполом, таким же, как и суда ящеров перед высадкой». «Яд? Мины?» – коротко поинтересовался я. «Остров Бдит. Видишь пирамиду в центре? Похоже, именно из ее вершины бьет луч, уничтожающий наши самолеты. Хорошо, что летает эта дура не слишком высоко. Плохо, что теперь в ее радиус поражения попадает большая часть Москвы», – сообщил Борис, и на карте отобразилась красная окружность, медленно наползающая на город. Начальство совещается, решая, можно ли доставить ядерный заряд на остров другими путями. Например, с моей помощью, хмыкнул я, оценив задумку. Не уверен, что у меня хватит сил для такого. Сколько он весит? Твой новый приятель говорит, что может собрать царь бомбу за сутки, сообщил Борис. От чего у меня глаза на лоб полезли? Не сама, а с помощью наставника. Но вот сколько она будет весить, понять сложно. Если как предыдущая, около 25 тонн. «Нет, без вариантов. Я такую дуру даже с места не сдвину». С сожалением покачал я головой. «Я руководству так и сказал, но сбрасывать такой вариант со счетов все равно не стоит. Есть шанс, что группа специалистов и техников сумеет доставить взрывное устройство на остров несколькими частями. Но для его полного уничтожения придется заложить заряд внутрь острова», — сказал Борис, переключая изображение на экране. Судя по снимкам, на этом острове есть несколько городов и зеленая область между ними. А в центре, как я уже говорил, пирамида, возможно, уходящая под землю и составляющая основу этого острова. Но главное... Кадры вновь сменились, а изображение приблизилось. Стала видна процессия, выходящая из ворот пирамиды. Внутри есть пространство, и мы можем заложить термоядерный заряд внутрь. Каков радиус поражения? Спросил я, уже понимая, что без жертв не обойдется. «Слышал такую фразу. Жахнем весь мир в труху». «Так вот, это оно. Накроет всю столицу и ближайшие районы. Но у нас будет возможность укрыться в туннелях дворфов Мы обнаружили их, оследив движение Яндура». «Не самая легкая задача, но мы справились», — с улыбкой сказал Борис. «Единственная проблема. Наша главная цель может быть не там» если это не остров самых старших, а какой-то местной мелочи, типа наместников. «Единственное...» — фыркнул я, не сдержавшись. «Хочешь, назову еще десяток? Радиационное заражение местности, нехватка продовольствия, техническая сложность доставки, сопутствующие жертвы, отсутствие разведки...» «И что, тебя лично это когда-то останавливало?» — рассмеялся ратник, щеголяя новыми золотыми татуировками. «Я еще не договорил...» «Главная проблема не в этих, как ты их назвал, старших. Даже если на этом острове сидит все правительство и все злодеи разом. Главная проблема там», — сказал я, ткнув пальцем в небо. «И она с каждым днем все ближе. Что мы будем делать после того, как голод опустится на планету? Скрываться в туннелях сотни лет? Именно. Пока другого не придумали», — успокоившись, сообщил Борис. «Нам нужно только выиграть время и определиться с целью» подтвердить нахождение там верхушки врагов. А после мы сможем спрятаться и с помощью нового друга создать достаточно оружия, чтобы уничтожить всех в этом мире. Включая нас. Или это твоя цель? Хочешь красиво умереть на зараженной радиации планете? Что у тебя с мозгами после трансформации? Или забыл, что кристаллидом радиация только на пользу, а для обычных людей она смертельна? Не выдержав, спросил я. «Да, ты прав». Побрачнев ответил ратник через несколько секунд. «Просто с самого начала вторжения не было никаких перспектив, никакого просвета и даже шанса поквитаться за нашу боль. Я просто слишком устал, привык к общей беспомощности. Если мы можем ответить, можем перестать отступать и прятаться, как грызуны. Надо оскалить зубы, показать всему этому миру, что мы можем». «И для этого пожертвовать всеми?» — усмехнувшись, спросил я. «Должен быть другой вариант. Хотя, поверь, смерти тварям я желаю не меньше, чем ты». «Это радует», — улыбнулся в ответ Борис. «Ты можешь идти отдыхать. Впервые за месяц ни одного поселения не атакуют. Враги отступили, и мы даже наносим им существенный встречный урон. Аномалии образуются, но это даже хорошо, в них никто не суется. Новое поселение нуждается в твоей помощи», — пробормотал я, поднимаясь с кресла. Да, кажется, я и в самом деле заслужил несколько часов отдыха. Вот только никто мне его не дал. Стоило дойти до нашей комнаты, как Зая, кусающая до крови губы, сунула мне в руки телефон. В мессенджере было прослушанное аудиосообщение, которое я немедля включил. «Зая, это Оля. Ты многое сделала для меня и вообще ни при чем. Так что я хочу тебя предупредить. Беги, подруга, беги к нам, пока есть возможность. Звучал из динамиков хорошо знакомый бодрый голос Ольги. «Магистр договорился с кланами охотников. Одаренные людей смогут участвовать в сезоне возвышения и присоединиться к младшим. Если ты успеешь к нам добраться, я замолвлю за тебя словечко». «Сучка крашенная! взвыл я, с трудом сдержавшись, чтобы не бросить телефон об стену. «Магистр, мразь! Всех продал!» Он договорился с кланами старших. «Если это правда, то мы можем спастись, понимаешь?» Кусая губу, сказала Зая. «Сумеем выжить и, возможно, даже нормально существовать. А остальные их пустят на колбасу, батарейки душ или превратят в новых читающих?» Беря себя в руки, проговорил я. «Нет, мы должны немедленно сообщить об этом штабу. Я только что видел карту. Им добираться еще несколько часов. Там вода, завалы. На вертолете мы успеем первыми. И что? Что дальше?» издевательски усмехнувшись, спросила Зая: «Ты, конечно, молодец, спасатель на все руки, но ты не политик и даже не близко. Ты хотел охотницу прирезать, а он сумел через нее связаться с остальными и даже как-то договорился». «Продав всех нас, вот как!» выругался я. «Идем, если есть сомнения, у тебя будет вертолет, чтобы сбежать, а если нет, возможно, среди штабных найдутся другие варианты».